Вашингтон, Капитолий, кабинет сенатора Кеннеди. По странному стечению обстоятельств, именно эту статью в тот же самый момент по ту сторону океана читал молодой сенатор Джон Кеннеди, сидя в своем новом кабинете. Он тоже обратил внимание на взволнованные слова Мэрилин Монро, сказанные журналистам после поездки на позиции американских войск. «Пожалуй, я не понимала, как действую на людей», пока не побывала в Корее, признавалась она. Мэрилин выглядела ослепительно. Она была счастлива. Быть может, никогда она не ощущала себя такой безоблачно счастливой. Прощаясь, говорил офицерам, единственное, о чем я жалею, это о том, что мне не довелось повидать других ребят, повидать их всех. Разглядывая журнал, сенатор Джон Кеннеди тоже признал, что Мэрилин Монро неотразимо. От ее красоты мужчины теряли голову. Мерлин ничто не сдерживала. Через ее постель прошло множество мужчин. Все готовы были использовать ее тело, ее талант, ее имя. Она отчаянно желала любви, нежности, поддержки. Ей хотелось опереться на надежное мужское плечо, но не получалось. Мерлин родилась 1 июня 1926 года вне брака, без отцовщины. В то время это имело значение. Заполняя анкету, в графе «Имя отца» писала «Неизвестно». Ее настоящее имя — Норма Джин Мортенсон. Она выросла в сиротских приютах. Нашла работу на авиационном заводе, где познакомилась с Джимми Доерти. В 16 лет вышла за него замуж. Она ему очень нравилась, Прекрасная жена, чудесно готовит, умело ведет хозяйство. Но началась война, Джимми стал моряком, а красивую девушку приметили фотографы, ее снимки замелькали на журнальных обложках. Она развелась с мужем и взяла себе псевдоним Мэрилин Монро. Когда появился первый календарь с ее фотографиями, о ней узнала вся Америка. Снимки были вызовом консервативным ценностям 50-х когда секс еще считался грехом. Она познакомилась со знаменитым бейсболистом Джо Ди Маджо. Его друзья удивлялись его выбору. «Она же ничего не понимает в бейсболе, а мы с ней говорим не о бейсболе», — самодовольно отвечал он. 14 января 1954 года они с Ди Маджо поженились. Множество журналистов и их общих поклонников — Пришли в тот день в городское собрание Сан-Франциско, чтобы присутствовать при церемонии регистрации брака. Казалось, они созданы друг для друга. Высокий, красивый, любимец всей страны и новая звезда американского кинематографа. Медовый месяц они провели в Японии, но они прожили вместе всего 274 дня. В октябре того же года развелись. Выяснилось что настоящая звезда, она, а вовсе не он, знаменитый муж, не пожелал быть семье на вторых ролях. Мерлин обвинила его в психологической жестокости. И все же она плакала, когда судья объявил разводе. Позже она поймет, что Джо Ди Маджо единственный мужчина, который любил ее искренне. Но в любом случае сбывались все ее мечты, поскольку, как минимум, В ее случае мужчины точно предпочитали блондинок. Однако же феерический успех, невероятная популярность и всеобщее поклонение неразнозначно счастью. Вот чего точно не хватало тонкой ранимой Мэрилин Монро, так это душевного спокойствия и ощущения надежности бытия. Ей, пожалуй, вредило то, что экранный образ смешался с реальным человеком. Исчезла разница — между кинофантазией и реальностью. От нее ждали такого же поведения в жизни, как и на экране. А она жаждала равноправных и уважительных отношений. В мужчинах ценила больше всего ум, мечтала сыграть грушеньку в «Братьях Карамазовых» по Достоевскому. Раздвоенность и ранимость Мэрилин Монро несли в себе зерна будущей трагедии, которая не обойдет стороной и клан Кеннеди.